Отдых продолжался более двух недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев с сохранением заработной платы. Это тоже факт. Но, как Сердит объяснил Донован, так получилось чисто случайно. Просто специалисты US Robots хотели выловить все недоделки составного робота. Недоделок хватало, и всегда по меньшей мере десяток оставался до полевых испытаний». Поэтому Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда ребята с логарифмическими линейками и чертежными досками скажут «все в ажуре». И вот они на астероиде, и никакого ажура. Донован повторил это уже не меньше десяти раз, и лицо его стало красным, как свекла. «В конце концов, Грег, взгляни на вещи реально. Какой смысл соблюдать букву инструкции, когда испытания срываются?» Пора бы уже забыть о бумажках и взяться за работу». Терпеливо, таким тоном, будто он объяснял электронику малолетнему идиоту, Пауэлл отвечал. «Я тебе повторяю, что по инструкции эти роботы созданы для работы на астероидных рудниках, без надзора человека. Мы не должны наблюдать за ними». «Правильно, теперь слушай, тут вот какая логика». Донован начал загибать волосатые пальцы. Первое. Новый робот прошел все испытания в лаборатории. Второе. US Robots гарантировал, что он пройдет и полевые испытания на астероиде. Третье. Выше упомянутых испытаний робот не выдерживает. Четвертое. Если он не пройдет полевых испытаний, US Robots теряет 10 миллионов наличными и примерно на сотню миллионов репутации. Пятое. Если он не пройдет испытаний, и мы не сможем объяснить почему,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 «Так вот, во всей US Robots нет ни одного робототехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно действует. И я не знаю. И ты не знаешь». «Это уж точно», — философски согласился Донован. «Видишь, в каком положении. Если все идет так гладко, прекрасно. Если что-нибудь не ладно, то понять мы все равно ничего не можем. И, скорее всего, ни мы, ни кто-нибудь еще тут ничего не сможет сделать». «Но работаем-то здесь мы, а не кто-нибудь еще, вот в чем штука!» Он некоторое время предавался безмолвной ярости. «Ну ладно, ты его привел?» «Да». «И он ведет себя нормально». «Ну, религиозного помешательства у него нет, и по кругу он не бегает, и стихов не декламирует». «Как будто нормально». Донован вышел, злобно тряхнув головой. Паул пододвинул к себе руководство по робототехнике, которая своей тяжестью грозила переломить стол и с благоговением раскрыл его. Однажды он выпрыгнул из окна горящего дома, успев только натянуть брюки и схватить руководство. В крайнем случае он мог бы пожертвовать и брюками. Он сидел, уткнувшись в руководство, когда вошел ДВ-5, и Донован захлопнул дверь. «Здравствуй, Дейв, угрюмо произнес Пауэлл. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — ответил робот. «Можно сесть?» Он пододвинул специально укрепленный стул, предназначенный для него, и осторожно согнув свое тело, уселся. Пауэлл одобрительно взглянул на Дэйва. Непосвященные могли назвать роботов по их серийным номерам, специалисты же никогда. Робот был не слишком массивным, хотя и представлял собой управляющий блок целой системы из семи частей. Он был немногим более двух метров ростом. Полтонны металла и электричества. «Много?» Ничуть, если в эти полтонны должна уместиться масса конденсаторов, схем, реле и вакуумных ячеек, способных на любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг, 10 фунтов вещества и квантильоны позитронов, которые заправляют всем остальным. Пауэлл вытащил из кармана рубашки помятую сигарету и сказал. «Дайв, ты парень хороший. Ты не капризничаешь, как Примадонна. Ты спокойный, надежный». «Робот-рудокоп, ты умеешь непосредственно координировать работу шести вспомогательных роботов, и, насколько я знаю, никаких нестабильных связей в твоем мозгу из-за этого не появилось». Робот кивнул. «Я очень рад этому, но к чему вы клоните, хозяин?» Его звуковая мембрана была отличного качества, и присутствие обертонов в его речевом устройстве делало его голос не таким металлическим и бесцветным, каким обычно были голоса роботов. Сейчас скажу, это все твои бесспорные достоинства. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодня во вторую смену Дейв проявил признаки нерешительности. Насколько я знаю, ничего не произошло, ответил он. Вы прекратили добычу. Я знаю, но Дейв был озадачен. Я не могу объяснить, хозяин, я прямо с ума мог бы сойти. Другое дело, что я, конечно, ничего такого себе не позволю. Вспомогательные роботы действовали хорошо, я тоже. Я это знаю. Он задумался. Его фотоэлектрические глаза ярко светились. Не помню. Смена закончилась, пришел Майк. И почти все вагонетки были пустыми. В разговор вмешался Донован. «Ты знаешь, что в конце смены ты уже несколько раз не являлся с рапортом?» «Знаю. Но почему?» Он медленно, тяжело покачал головой. Паулу вдруг почудилось, что если бы лицо робота могло что-нибудь выражать, то сейчас оно выражало бы боль и страдание. Робот устроен так, что он страдает, когда не исполняет своих функций. Донован вместе со стулом придвинулся к столу и тихо сказал Павлу: « «Может быть потеря памяти? Амнезия?» «Не знаю. Во всяком случае не стоит проводить параллели с человеческими болезнями». Искать у робота аналогии с расстройствами человеческого организма – чистая романтика. В робототехнике это не помогает. Он почесал в затылке. «Мне очень не хочется подвергать его проверке элементарных мозговых реакций. Это его только еще больше расстроит». Он задумчиво посмотрел на Дейва, а потом открыл в руководстве главу «Проверка реакций в полевых условиях» и сказал. «Послушай, Дэйв, а не проверит ли нам твои реакции?» «Следовало бы это сделать!» Робот встал. «Как прикажете, хозяин!» В его голосе действительно слышалась боль. Начали с самых простых испытаний. Под равнодушное тиканье секундомера робот ДВ-5 перемножал пятизначные числа. Он называл простые числа от тысячи до десяти тысяч. Он извлекал кубические корни и интегрировал функции возрастающей степени трудности. Он прошел проверку все более и более усложнявшихся механических реакций. Наконец, перед его точным механическим разумом была поставлена высшая задача для роботов — разрешение этических проблем. К концу этих двух часов Пауэлл был мокрый хоть выжимай, а Донован изгрыз все свои ногти, оказавшиеся не слишком питательными. Робот спросил. "Ну как, хозяин?» Пауэлл ответил. «Я должен подумать, Дэйв». «Не нужно спешить с решением. Ты пока иди работать. Не надо особенно напрягаться и не очень заботься о выполнении нормы. А мы тут разберемся». Робот вышел. Донован взглянул на Павла. «Ну...» Павел ожесточенно дергал себя за усы, как будто решил вырвать их с корнем. «Все связи в его мозгу работают правильно», — сказал он. «Я бы не рискнул утверждать это так уверенно». Ой Юпитер, Майк! Ведь мозг самая надежная часть робота. Он не раз и не два проходит контроль на Земле. И если он прошел контроль, как прошел его Дейв, то ни малейшей неисправности в мозгу просто быть не может, ведь там проверяют все ключевые связи. Ну и что из этого следует? Не торопи меня, дай подумать. Возможно, еще механическая неисправность в теле робота. Это значит, что могло выйти из строя все что угодно. Любой из полутора тысяч конденсаторов, любая из двадцати тысяч отдельных схем, пятисот ламп и многих тысяч других деталей. Не говоря уж об этих таинственных позитронных полях, о которых никто ничего не знает. «Послушай, Грег», — не выдержал Донован, — «у меня есть идея. Может быть, робот говорит неправду? Он не... дурак. Робот не может сознательно обманывать. Так вот, будь у нас тестер Маккормика Уэсли мы бы смогли проверить все части его тела за какие-нибудь сутки или двое. Но на Земле существует всего два таких тестера. Они весят по 10 тонн, смонтированы на бетонных фундаментах и неподвижны. «Каково положение, а?» Донован хлопнул ладонью по столу. «Но Грег, он портится только тогда, когда нас нет поблизости. В этом есть что-то подозрительное». После каждого слова следовал новый удар. «Не говори чепухи», — ответил Пауэлл после паузы. «Ты просто начитался приключенческих романов». «Я хочу знать, что нам делать!» — крикнул Донован. «Сейчас скажу. Я установлю под столом экран. Прямо здесь, на стене, ясно?» Он злобно ткнул пальцем в стену. «Потом я буду подключать его к телекамерам в тех забоях, где работает Дейв, и буду за ним следить. Вот и все». «Все?» «Грег?» Пауэлл поднялся со стула и уперся с сжатыми кулаками в стол. «Майк, мне очень трудно!» В его голосе звучала усталость. «Ты ко мне целую неделю пристаешь. Ты говоришь, что с Дэйвом что-то неладно. Ты знаешь, где неисправность?» «Нет!» «Ты знаешь, как она возникает?» «Нет!» «Что-нибудь ты знаешь?» «Нет и нет!» «И я ничего не знаю!» «Так чего ты от меня хочешь?» Донован беспомощно развел руками. «Ну ладно, ладно. Так вот, слушай. Прежде чем начинать лечение, надо определить болезнь. Чтобы приготовить рогу из кролика, надо сначала поймать кролика. Значит, будем ловить кролика. А теперь уйди отсюда». Донован невидящими глазами уставился в черновик отчета. Во-первых, он устал, а во-вторых, в чем отчитываться, когда еще ничего не выяснено?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 В качестве техника-испытателя я принимаю участие в разработке новых роботов. Нужно же помогать научному прогрессу. Но если говорить откровенно, меня удерживает не принцип, а деньги, которые нам платят. Грег!» Услышав дикий вопль Донована, Пауэлл вскочил и посмотрел на экран, куда указывал Майк. Его глаза округлились от ужаса. «Ох, разрази меня, Юпитер!» – прошептал он. Донован, затаив дыхание, поднялся на ноги. «Посмотри, Грек, они спятили!» «Неси скафандры, мы идем туда», — скомандовал Пауэлл, не отводя глаз от экрана. Там, в полумраке, виднелась цепочка сверкающих металлом фигур. Освещенные собственным тусклым светом, они плавно двигались на фоне неровных, испещрённых темными впадинами стен Штрека, прорубленного в скале. Все семь роботов во главе с Дэйвом шагали в едином ритме. Их повороты нагоняли жуть своей четкостью. Одновременно перестраиваясь на ходу, они с легкостью лунных танцовщиц как будто исполняли какой-то призрачный танец. В комнату вбежал Донован со скафандром. «Они хотят напасть на нас! Это же военная маршировка!» «А почему не художественная гимнастика?» Холодно возразил Павел. Или, может быть, Дэйву почудилось, будто он балетмейстер. Всегда старайся сначала подумать, а потом... «Лучше промолчи». Донован нахмурился и, расстегнув пустую кобуру на боку, демонстративно сунул туда детонатор. Он сказал, «Так или иначе, вот тебе твои новые модели. Согласен, это наша специальность. Тогда скажи, почему с ними обязательно, непременно что-нибудь доприключается?» «Потому что над нами тяготеет проклятие», Угрюмо ответил Пауэлл. «Пошли». Далеко впереди...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 Будем радоваться, что они, по крайней мере, светятся, как радиоактивные новогодние елочки. Давай заберемся вон на тот уступ. Они идут сюда, и я хочу рассмотреть их поближе. Залезешь?» Донован поднатужился и прыгнул. Притяжение астероида было значительно меньше земного, но тяжелые скафандры почти сводили на нет это преимущество, а уступ был метра три высотой. Паул прыгнул следом за ним. Роботы цепочкой следовали за Дэйвом. Подчиняясь четкому механическому ритму, они то становились парами, то опять строились цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова. Дэйв, не оборачиваясь, маршировал впереди. Роботы были уже в метрах в шести, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, постояли несколько секунд и, топача ногами, быстро умчались. Дэйв посмотрел им вслед, потом медленно сел и склонил голову на руку.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 Я нахожусь в километре от забоя в главном штреке. Где сейчас вспомогательные роботы? спросил Донован. Работают, конечно. Сколько времени мы потеряли? Не очень много. Забудь об этом, успокоил его Пауэл и прибавил, обращаясь к Доновану. Останься с ними до конца смены. Потом приходи. Я кое-что придумал. Три часа спустя Донован вернулся. Вид у него был измученный. Ну как? спросил Пауэл. Пока за ними следишь, все идет гладко. Донован устало пожал плечами. Брось ко мне сигарету. Он сосредоточенно закурил и выпустил аккуратное кольцо дыма. Знаешь, Грег, я все пытался разобраться. Ведь Дейв необычный робот. Ему беспрекословно повинуются шесть других. Он может делать с ними все, что хочет, и это должно отражаться на его психике. Что, если он подсознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усилить свою власть над ними? ближе к делу уже близко что если это милитаризм что если он создает армию что если он занимается строевой подготовкой что если а что если тебе положить компресс на голову твои бредни готовый сюжет для цветного приключенческого фильма ведь то о чем ты говоришь радикальное нарушение работы позитронного мозга Если бы все было так, Дейв кончил бы тем, что поступил бы вопреки первому закону робототехники, который запрещает роботу причинять вред человеку. Неизбежным логическим следствием такой милитарической психологии должно быть стремление к власти не только над роботами, но и над людьми. Ну да. А почему ты знаешь, что это не так? Во-первых, робот с таким мозгом никогда не прошел бы заводского контроля. А во-вторых, если бы такое и случилось... «Мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял, Дэйв». Пауэлл вместе со стулом отодвинулся от стола и положил на него ноги. «Нет, мы еще не можем приготовить рагу. Мы не имеем пока ни малейшего представления, что же происходит. Вот если бы мы хоть выяснили, что значит этот танец, мы были бы на верном пути». Он помолчал. «Послушай, Майк, вот что мне пришло в голову. Ведь с Дэйвом что-то приключается только когда нас нет поблизости, и достаточно появиться кому-нибудь из нас, чтобы он пришел в себя. Я уже тебе говорил, что это подозрительно. Подожди. Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше инициативы. Значит, нужно проверить те его части, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка. Верно. Донован было привстал, потом снова опустился в кресло. Хотя нет, мало. Это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков. Ну что поделаешь. Во всяком случае, теперь мы можем не опасаться за выполнение плана. Просто будем по очереди следить за роботами. По телевизору. И едва что-нибудь случится, немедленно явимся на место. А это заставит их очнуться. Но, Грег, ведь это значит, что роботы не пройдут полевых испытаний. US Robots не может выпустить в продажу модель ДВ с таким дефектом. «Конечно. Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось... десять дней». Пауэлл почесал в затылке. «Все дело в том... Впрочем, лучше сам посмотри чертежи». Чертежи ковром устлали пол. Донован ползал по ним, следя за неуверенными движениями карандаша, который держал Пауэлл. «Вот это по твоей части, Майк. Я хочу, чтобы ты меня проверил».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 Стоит выйти из строя одной единственной детали, и может произойти все что угодно. Может быть где-то нарушена изоляция или пробивает конденсатор, или искрит контакт, или перегревается катушка. Если работать вслепую, то в таком сложном механизме мы никогда не найдем неисправность. Если разбирать Дейва и проверять каждую деталь по отдельности, каждый раз собирая его и испытывая... Можешь не продолжать, я понимаю».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 Палец вместо ответа неуклюже кивнул головой. При его скудных мыслительных способностях всякие лишние разговоры были ему в тягость. «Так вот, за последнее время твой начальник уже четыре раза отклонился от заданной программы», — сказал Пауэлл. «Ты помнишь эти случаи?» «Да, хозяин», — Донован сердито прокричал. «Он-то помнит! Я тебе говорю, это очень подозрительно!» «Пойди проветрись!» «Конечно, он помнит!» «У него-то все в порядке!» И Павел снова повернулся к роботу. «Что вы делали в таких случаях?» «Я имею в виду всю группу». Рассказ Пальца был лишен всякого выражения, словно он отвечал за зубренный урок. «В первый раз мы разрабатывали трудный выход в 17-м забое. Во второй раз мы укрепляли кровлю, которая грозила обвалиться. В третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отпалке не задеть подземную трещину, В четвертый раз это было сразу после небольшого обвала. Что происходило каждый раз? Трудно описать. Поступала какая-то команда, но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, поступала новая команда маршировать этим странным строем. «Зачем?» – рявкнул Пауэлл. «Не знаю». «А первая команда?» – вмешался Донован. «До приказа маршировать. В чем она заключалась?» «Не знаю». Я чувствовал, что поступает команда, но не успевал ее принять. Что ты еще можешь сказать? Это была каждый раз одна и та же команда? Не знаю. Робот растерянно покачал головой. Павел откинулся на спинку кресла. Ладно, можешь идти к своему начальнику. Палец вышел, явно испытывая облегчение. Многого же мы добились, сказал Донован. Необыкновенно содержательный разговор. Слушай... И Дейв и этот недоумок что-то замышляют. Слишком многого они не знают и не помнят. Им больше нельзя доверять, Грег. Пауэлл подергал себя за ус. Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя и погремушку, и соску. Ладно, ладно, ты же у нас гений, а я несмышленый младенец. Ну так что же мы выяснили? Ничего. Я попробовал начать с конца, с пальца, и ничего не вышло. «Придется начать сначала». «Ты великий человек», — восхищенно произнес Донован. «Как все это просто! Теперь, маэстро, не переведете ли вы это на человеческий язык?» «Для тебя надо бы переводить на детский лепет. Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дейв перед тем, как теряет память. Это ключ ко всему». «Как же ты думаешь это выяснить? Стоять рядом с ним мы не можем, потому что при нас все будет в порядке». Поймать эту команду по радио мы тоже не можем. Она передается через позитронное поле. Значит, узнать, что это за команда, мы не можем. Ни вблизи, ни издалека. И делать нечего. Да, прямое наблюдение не годится. Остается еще дедукция. Что? Павел невесело усмехнулся. Мы будем по очереди дежурить, Майк. Будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением этих стальных болванов. А когда они начнут чудить... Мы увидим, что случилось непосредственно перед этим и определим, какая могла быть команда. Донован долго сидел с открытым ртом. Потом сказал сдавленным голосом: Я подаю заявление об уходе. Хватит. У нас еще 10 дней. Попробуй придумать что-нибудь получше, устало ответил Пауэл. И в течение 8 дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. 8 дней. Он каждые четыре часа сменял Пауэлла и воспаленными затуманенными глазами следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические фигуры. И все восемь дней, во время четырехчасовых перерывов, он проклинал ее робот с модель ДВ и день, когда он родился. А когда на восьмой день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэл, Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую книгу в самый центр экрана.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 Павел прервал наступившее молчание. Ну да, и ждать, не случится ли чего-нибудь за оставшиеся два дня. А что, отсюда наблюдать лучше? Здесь уютнее. А! Но там можно кое-что сделать, чего не можешь сделать отсюда. Что же, можно заставить их остановиться, когда это будет нужно нам, когда мы будем готовы подсмотреть, что с ними происходит. Павел насторожился. Каким образом? Сам подумай, ведь ты у нас умница. Задай себе несколько вопросов. Когда ДВ-5 выходит из строя? Что тебе сказал палец? Когда угрожал или действительно случился обвал? Когда предстояло очень точно произвести отпалку? Когда попалась трудная жила? Иначе говоря, в критических обстоятельствах, возбужденно сказал Пауэлл. Верно, иначе и быть не может. Все дело в факторе личной инициативы а необходимость в ней особенно велика в критических обстоятельствах в отсутствии человека. «А что из этого следует? Как нам устроить, чтобы они остановились, когда мы захотим?» Он торжествующе поднял руку, начиная входить во вкус своей роли, и ответил на собственный вопрос, определив ответ, который уже вертелся у Пауэлла на языке. «Надо устроить аварию». «Майк, ты прав», — сказал Пауэлл. «Спасибо, друг». Я знал, что когда-нибудь этого добьюсь». «Ладно, не изви. Оставь свои шуточки для земли. Там мы их законсервируем на зиму». «А теперь, какую аварию мы можем устроить? Если бы мы были не на астероиде, где нет ни воды, ни воздуха, можно было бы затопить шахту». «Это, по-видимому, острота», — сказал Павел. «Знаешь, Майк, ты меня уморишь. А как насчет небольшого обвала?» Донован, насупившись, сказал. «Не возражаю». «Хорошо, тогда пошли». Пробираясь по каменной осыпи, Пауэлл чувствовал себя заговорщиком. И хотя его походка из-за малой силы тяжести была неуверенной, а из-под ног то и дело вылетали камни, поднимая бесшумные фонтанчики серой пыли, все равно ему казалось, что он идет осторожными шагами конспиратора. «Ты представляешь себе, где они?» – спросил он. «Кажется, да». «Ладно», – мрачно сказал Павел. Только если какой-нибудь палец окажется в 6 метрах, он нас учует, даже если мы не будем в его поле зрения. Надеюсь, это тебе известно. Когда мне понадобится прослушать элементарный курс роботехники, я подам заявление. В трех экземплярах. Теперь вниз. Они спустились в шахту. Теперь звезд не было видно. Оба ощупью пробирались вдоль стен, время от времени освещая путь, короткими вспышками фонарей. Павел на всякий случай...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 Яростно прошипел Донован. «До них еще с четверть мили. Я же следил за ними по телевизору. А у нас всего два дня». «Ой, замолчи. Не трать зря кислород». «Это что ли боковой штрек?» Вспыхнул фонарик Паола. «Да, идем». Вибрации стен ощущались здесь гораздо сильнее, и время от времени скала под ногами содрогалась. «Идем пока правильно. Только бы он не кончился», сказал Донован и посветил перед собой фонарем.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 Позвал он тревожным хриплым шепотом. Впереди действительно виднелся свет. Донован перелез через ноги Пауэла. Дыра? Да. Они, наверное, проходят этот штрек с той стороны. Донован ощупал рваные края отверстия. Осторожно посветив фонарем, он увидел, что дальше начинается более широкий штрек, очевидно, главный. Отверстие было слишком маленьким, чтобы сквозь него мог пролезть человек.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 «Вон прямо над нами в кровле выступ. Он остался после последнего взрыва. Если ты туда попадешь, обрушится половина кровли». Павел посмотрел туда, куда указывал Донован. «Годится. Теперь следи за роботами и моли Бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все семь на месте?» Донован пересчитал. «Все. Ну, смотри в оба. Не упусти ни одного движения». Он поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя и смаргивая пот, заливавший глаза, пристально следил за роботами. Вспышка. Их качнуло, земля вокруг несколько раз вздрогнула, а потом они почувствовали мощный толчок, бросивший Паулана на Донована. «Грег, ты шип меня!» – завопил Донован. «Я ничего не видел!» Грег огляделся. «Где они?» Донован растерянно замолчал. Роботов не было видно. Вокруг было темно, как в адской бездне. «А мы их не задавили?» – дрожащим голосом произнес Донован. «Давай спускаться. Не спрашивай меня ни о чем». Паул торопливо пополз назад. «Майк!» Донован остановился. «Что еще случилось?» «Постой!» В наушниках слышалось хриплое неровное дыхание Паула. «Майк, ты меня слышишь?» «Я здесь. В чем дело?» «Назад хода нет». Кровля обвалилась не над роботами, а тут. От сотрясения все рухнуло. «Да ты что?» Донован уперся в твердую преграду. «Включи-ка фонарь». Но сквозь завал не смогла бы пролезть даже мышь. «Ну, как вам это нравится?» Тихо сказал Донован. Они потратили некоторое время и довольно много сил, пытаясь двинуть глыбу, загородившую проход. Потом Пауэлл попробовал расширить отверстие, Которая вело в главный штрек. Он поднял было детонатор, но произвести вспышку в таком ограниченном пространстве было равносильно самоубийству. «Знаешь, Майк», — сказал он, усевшись на камень, «мы окончательно все испортили. Мы так и не знаем, что происходит с Дэйвом. Идея была хороша, но она обернулась против нас». В голосе Донована послышалась горечь. «Мне жаль огорчать тебя, старина», Но уж не говоря о неудаче с Дэйвом, мы к тому же некоторым образом попали в ловушку. И если мы с тобой, дружище, не выберемся, нам крышка. Крышка! Ясно? Сколько у нас кислорода? Не больше, чем на шесть часов. Я уже думал об этом. Пальцы Пауэлла потянулись к его многострадальному усам, но звякнули о прозрачную крышку гермошлема. Конечно, Дэйв быстро откопал бы нас. Но только после нашего замечательного обвала он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя. «Лучше некуда, а Донован подполз к отверстию и ухитрился втиснуть в него голову в шлеме. Это далось ему с большим трудом. «Эй, Грег!» «Что?» «А если Дейв окажется в шести метрах от нас?» «Он придет в себя, и мы будем спасены!» «Конечно, но где он?» «Там, в штреке, довольно далеко». «Ради бога, перестань дергать меня за ноги, пока не оторвал мне голову!» Я сам пущу тебя поглядеть. Павел, в свою очередь, высунулся в отверстие. Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов. Прямо балет. К черту твои сравнения. Они приближаются? Не пойму. Слишком далеко. Погоди, дай-ка мне фонарь. Попробую привлечь их внимание. Через две минуты он оставил эту попытку. Бесполезно. Они должно быть ослепли. Ого, двинулись сюда. Как тебе это нравится? Эй! «Хватит, дай мне посмотреть!» – потребовал Донован. После недолгой возни Павел сказал «ладно». И Донован сунул голову в дыру. Роботы приближались. Впереди, высоко поднимая ноги, шагал Дейв, а за ним цепочкой извивались шесть пальцев. «Что они делают, хотел бы я знать!» – пробормотал Донован. «Далеко они?» – спросил Павел. «Метрах в пятнадцать идут сюда! Еще четверть часа, и мы будем сва... Эй! Эй!» В чем дело? Паулу понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя после оглушительного вопля Донована. «Ну-ка, пусти меня, не будь свиньей! Он попытался оттащить Донована, но тот яростно брыкался. «Они повернули, Грег, они уходят! Дейв, Эй, Дейв! «Что толку?» — крикнул Павел. «Медь звук здесь не проходит». Донован, задыхаясь, обернулся к нему. «Ну, колоти в стену, бей по ней камнем, создай какие-нибудь вибрации!» «Нужно привлечь их внимание, не то мы пропали!» Он начал колотить по камню, как сумасшедший. Пауэлл потряс его за плечо. «Погоди, Майк, у меня идея. Клянусь Юпитером, сейчас самое время для простых решений. Майк, чего тебе?» Донован втянул голову. «Пусти меня скорее, пока они еще недалеко». «Что ты хочешь делать?» «Эй, зачем тебе детонатор?» Он схватил Павла за руку. Тот вывернулся. Хочу немного пострелять. Зачем? Потом объясню. Посмотрим сперва, что получится. Подвинься, не мешай. Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Павел тщательно прицелился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил детонатор и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал. Теперь было видно только шесть сверкающих фигур. Павел неуверенно позвал в микрофон. Дэйв. После небольшой паузы оба услышали «Хозяин, где вы?» «У третьего вспомогательного разворочена грудь. Он вышел из строя». «Неважно», — сказал Павел. «Нас завалило при взрыве. Видишь фонарь?» «Вижу. Сейчас будем там». Пауэлл сел и вздохнул. «Вот так, дружок». «Ладно, Грег, очень тихо произнес Донован дрогнувшим голосом. «Ты победил».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 А в чрезвычайных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех шестерых. И вот тут-то что-то сдает. Остальное просто. Любое уменьшение требуемой от него инициативы, например, появление человека, приводит его в себя. Я уничтожил одного из роботов, и до его пришлось командовать лишь пятью. Инициатива уменьшилась, и он стал нормальным. Как ты до этого дошел? Допытывался Донован. Логическими рассуждениями. Я произвел эксперимент, и все оказалось правильно. Они снова услышали голос робота. Вот и мы. Вы продержитесь еще полчаса. Конечно, ответил Пауэлл. Потом продолжал, обращаясь к Доновану. Теперь наша задача стала проще. Мы проверим те цепи, нагрузка на которые при шестикратной команде больше, чем при пятикратной. Много придется проверять. Донован прикинул. «Не очень, по-моему. Если Дэйв сделан так же, как опытный экземпляр, который мы видели на заводе, то у него должна быть специальная координирующая цепь, и все дело ограничится только ею». Он вдруг воодушевился. «Слушай, это здорово. Остались пустяки». «Хорошо. Обдумай это. Когда вернемся, проверим по чертежам». А теперь, пока Дэйв до нас добирается, я отдохну. «Погоди. Скажи мне еще одну вещь.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 Рассказывала про Пауэлла и Донована без улыбки, почти равнодушно. Но каждый раз, когда она упоминала роботов, ее голос теплел. Ей не понадобилось много времени, чтобы поведать мне о Спиде Кьюти Дэви. Но здесь я прервал ее, почувствовав, что у нее на готове еще полдюжины моделей. Я спросил. «Ну а на Земле разве ничего интересного не происходило?» Она посмотрела на меня, слегка нахмурившись. «Нет, ведь роботы на Земле не применяются».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 И мне было всего 38 лет. Ох, но я бы предпочла об этом не говорить. Я подождал. И она, конечно, передумала. «А почему бы и нет?» Сказала она. «Теперь это мне не повредит. И даже воспоминания об этом. Я была когда-то такой глупый молодой человек. Можете вы в это поверить?» «Нет». «Была. А РБ это был робот, читавший мысли». «Что?»